Довольно длинный путь по чёрным подвальным закоулкам Петя преодолел, как ему показалось, молниеносно. В голове застыла невероятная картина. Одна мумия чуть не отгрызла ему голову, а вторая мумия сумела остановить её с помощью светового луча. То ли в ушах звенело от бега и страха, то ли это было и в самом деле. Но Петя слышал за спиной отдалённый кошачий вой. И страшный рёв бегемота, от которого ноги мальчишки уже не бежали даже, а как будто летели, не касаясь пола и не чувствуя тяжести рюкзака и скейта за спиной. Была бы дверь нового образца, не выдержала бы, слетела бы с петель. Но подвал закрывался на крепкую старинную дверь из толстого дерева, окованного металлом. Поэтому пришлось слегка тормознуть, открывая её. Петя выскочил наружу, подпёр эту дверь спиной, дрожащей рукой вынул из кармана связку ключей и стал лихорадочно искать нужный. Массельхир! Звонкая фраза раздалась откуда-то сверху. Петя задрал голову и увидел на ступеньках незнакомку. Она выглядела, как типичная питерская девушка-год. Тёмно подведённые глаза, длинные чёрные волосы, заплетённые в нарочито неряшливую косичку. Чёрные джинсы и футболка. Единственная инородная деталь — арафатка вокруг шеи. Эта арафатка что-то смутно напомнила Пете. Только вот копаться в воспоминаниях времени совсем не было. «Ты кто такая?» Петя не с первой попытки попал в замочную скважину. Провернул ключ. «Иди отсюда!» «Как неучтиво», — фыркнула незнакомка. «На моё приветствие ты должен был ответить масса Эйннур». «Чего?» Не разобрал Петя. Фраза звучала, как заклинание. «Проваливай, пока не поздно!» Мальчишка, наконец, запер дверь и вбежал по ступенькам наверх. Настырная девица и не думала уходить. Она перегородила Пете дорогу, надменно щелкнула пальцами. «Ангх!» Парень разжал ладонь, скорее, чтобы убедиться, что все происходящее не галлюцинация. Ангх блеснул в свете дворовых фонарей. Откуда ей-то известно про Египетский крест? Незнакомка требовательно протянула руку. Ангх! Ее голос звучал так, будто еще мгновение, и она отнимет безделушку силой. Петя снова сжал Ангх в руке, твердо отстранил незнакомку и быстро направился через двор к воротам-подаркой. Девушка пошла рядом. А как ты про него узнала? спросил парень, не сбавляя шагу, и ущипнув себя на всякий случай. «Может, всё-таки галлюцинация?» «Неважно. Он мой». Петя глянул на девушку искоса и хлопнул себя по лбу. «Да ведь это она торчала на набережной у сфинксов вчера утром. Интересно, она точно медитировала?» «Так ты египтянка!» Но не успел мальчишка уточнить, какого лешего его со вчерашнего дня преследует эта девица. Как позади раздался ужасный грохот. Петя обернулся. И увидел, что казавшаяся крепкой дверь взлетела в воздух от мощного удара и упала во двор прямо на детскую песочницу. И тут же снизу от подвала выпрыгнуло, зависнув высоко над двором, жуткое существо в тёмных бинтах. Они частично размотались на конечностях и болтались, как портянки. «Раз твой, то нет возражений!» — крикнул Петя и подбросил безделушку. «Лови!» Ангх вновь сказочно сверкнул в полете. Петя успел разглядеть лишь как мумия, словно собака на мячик, рванула к нему, вытянув ссохшуюся костлявую руку. Однако каким-то фантастическим образом незнакомка успела перехватить Ангх в прыжке. Петя толкнул ногой калитку в ограде подаркой и вместе с девушкой выскочил со двора.